«Ну ладно, значит, это был кто-то другой, но тоже волшебный», — легко согласилась принцесса. «Главное, он сумел угадать мое тайное желание. Я с детства мечтала о драконе-возлюбленном, с тех пор, как увидела его на картинке, но чтобы при этом он был хоть немножечко человеком и мог меня целовать. И все было именно так. Ничего подобного я даже в мечтах не представляла. Он стал для меня всем миром, полным любви ко мне одной» нами происходило все самое прекрасное сразу. Мы летали в небе, обнявшись, и одновременно шли по берегу моря и лежали в степи на похучей траве, вместе разжигали костер, танцевали, любовались призрачными дворцами черхавлы, глотали драгоценные камни, перепрыгивали через ручьи, вкушали пепео, любовались красотой заката, задирали прохожих на вечерних улицах «Эйяшайе». «Бегали на перегонки, рвали цветы фаумхайны, говорили слова любви и молчали, и слушали музыку, которой он сам и был». Пепео – чрезвычайно популярное во всем Уандуке лакомство – Возможно, обладающие какими-то психоделическими свойствами. Выяснить последнее опытным путем пока не удалось, а опытные путешественники и знатоки уандукских обычаев утверждают зачастую противоположные вещи. Вероятно, они просто покупали свои порции ППУ у разных поставщиков. Айя-Шайя – вторая, так называемая, веселая столица шиншизского халифата. Всего столиц три. Прекрасная Шаришита, знаменитая своей архитектурой, озерами и садами, веселая Аяшайя, богатая развлечениями морской порт, тайна Хайкши на границе с Красной пустыней Хмиру – город ученых, воинов-пограничников, поэтов и художников, которых вдохновляют тамошние пейзажи. Великий Халиф живет во всех трех столицах поочередно, переезжая не по расписанию, а по велению сердца, или, как сказали бы о менее знатном человеке, когда вожжа под хвост попадет. Фаумхайна — редкий у андукский кустарник. Жители Уандука чрезвычайно ценят аромат его цветов, обостряющие восприятие и способствующие возвышенному течению мыслей. Жалко, что когда великий халиф Кутай Анарума приглашал ко двору учителей поэзии, у меня находились дела поважнее. Если бы слушала их наставления, сейчас, наверное, сумела бы рассказать о том, что еще с нами случилось. А так могу только вспоминать для вас Как это было прекрасно! Вот так! Она вскочила с дивана, выбежала на середину комнаты, камнем рухнула на ковер, раскинула руки и ноги так, что стала похожа на гигантскую морскую звезду, и затихла. Какое-то время больше ничего не происходило. Девица неподвижно лежала на полу, а Джуффин и Шурф внимательно ее разглядывали. Причем первый при этом был убийственно мрачен, а второй, напротив, выглядел несколько чересчур довольным. Словно сам только что полмешка цветов Фаумхайна сперва занюхал, а потом для пущего эффекта ещё и сживал. Шурф заметил, что я сижу с озадаченным видом, и спросил, «Неужели совсем ничего не чувствуешь? А ты попробуй...» Уж не знаю, что он собирался мне посоветовать, потому что в этот момент всё случилось само. Я вдруг ощутил радостное возбуждение и одновременно удивительный, ни с чем не сравнимый, безмятежный покой. Джуффин с интересом покосился на мою ошалевшую рожу. «Ага, и тебя проняло. Интересный эффект, правда?» «Это что, шиншизский великий халиф всегда так себя рядом с ними чувствует?» спросил я. «Как же он бедный переговоры ведёт и указы подписывает? И почему до сих пор не раздарил свою страну на сувениры всем желающим? Невозможно же работать. Я бы точно не смог». Всё же великий халиф Мурана Кутай-Ан-Арума испытывает гораздо менее острые ощущения, поскольку окружающие его принцессы счастливы и безмятежны, вполне умеренно. А эта юная леди любезно демонстрирует нам из ряда вон выходящий восторг, — сказал Шурф. — К тому же следует учитывать, что это нам с тобой такое в новинку. А великий халиф к своей ближней свите с детства привык. Чудесное настроение покинуло меня так же быстро, как и пришло, а принцесса, не поднимаясь с пола, зарыдала, обхватив голову руками, бормоча сквозь слезы. И больше так никогда не будет. Он не вернется, и все. Джуфин подошел к ней, сел рядом, коснулся рукой макушки, и рыдания понемногу утихли. Принцесса приподнялась на локте, растерянно, словно с просонок, огляделась по сторонам и печально сказала. — Зря я это затеяла. Хотела похвастаться, как была счастлива, и поделиться радостью, чтобы вам было не очень обидно. Вместо этого заново поняла, что все потеряла. — Можно я не буду больше рассказывать? Очень горько вспоминать. И сердце рвётся на части, несмотря на твоё колдовство. — Ладно, если тяжело, не рассказывай, — согласился Джуффин. — Мне и так всё в общем понятно, кроме одного. С чего ты вдруг решила, будто сэр Макс убил твоего возлюбленного? Что между ними произошло? — Мой возлюбленный испугался, — почти беззвучно сказала принцесса. — Или... Я сама испугалась. До сих пор не знаю, чей это был страх, мой или его. Но наше общее счастье тогда закончилось. Нельзя быть счастливым, когда боишься, это понятно. Страх делался все сильней. Он стал той силой, которая нас разлучила. Мой возлюбленный разжал объятия, и я рухнула вниз. Падало долго. Или мне просто так показалось. Не знаю. Обнимались мы наяву. На что хочешь, могу поспорить. А вот падение... Было похоже на сон. Наконец я ощутила удар и увидела перед собой страшное лицо ужасающего злодея, который нас разлучил. Я подумал, что из всех комплиментов, которые так щедро раздавала эта барышня, мне достался самый крутой — страшное лицо ужасающего злодея. О таком я всю жизнь, полагавший себя обладателем совершенно заурядной физиономии, не смел и мечтать. «Но с чего ты взяла, что вас разлучил именно он?» а какие-то другие обстоятельства», спросил Джуфин. «Мой возлюбленный точно знал. Этот злодей всему виной. От его тяжелого взгляда закончилась радость. А я знал вместе с ним. Мы так любили друг друга, что у нас были общие мысли и общий страх, и вообще все. Но его мысль про злодея была последней из тех, что мы разделили. После нее мой мужчина-дракон исчез навсегда, как будто умер. Как вы думаете... — Он все-таки жив? — Боюсь, что да, — мрачно сказал Джуфин. И тут же ослепительно улыбнулся. — Прими мои поздравления, сэр Макс. Ты — лучшая огородная пугала в столице Соединенного Королевства. Если бы даже ты уродился отвратительным типом, который всегда выигрывает у меня в карты, ежедневно жалуется всем вокруг на свою покойную мамашу и воруют табак из карманов коллег, я бы сейчас все равно благословил тот день, когда ты появился в Йехо. «Оба дня». «Спасибо», — растерянно поблагодарил я. «Если хочешь, я могу попробовать, но не обещаю. Особенно насчёт табака. Какой из меня к драным козам карманник с руками из задницы?» Но шеф меня не слушал. Он повернулся к принцессе. «Госпожа Тапута Куткаята, ты невероятно удачлива. Пережила самое удивительное приключение, какое только можно представить, и чудом осталась в живых». «Из пасти пожирателя обычно никому не удается уйти». Принцесса удивленно моргнула и вдруг завопила. «Нет!» Да так громко, что я поневоле посочувствовал своим домочадцам. Наверняка сейчас все они подскочили в своих постелях и на подстилках, проклиная тот день, когда связались со мной. Мало того, что набил гостиную самыми ужасающими демонами ада, каких только сумел отыскать, так еще и пытать их зачем-то затеял, не дожидаясь утра иной версии у человека услышавшего душераздирающие вои маленькой шиншистской принцессы родиться не могло джуфин некоторое время сочувственно слушал эту симфонию протеста наконец легонька щелкнул принцессу по лбу она ахвала магистром тут же заткнулась и повисла на его шее сбивчиво бормоча спасибо ты добрый, спасибо что то хорошо меня заколдовал Я не могу когда так больно я не хочу никогда никогда Мы с Шурфом растеряно смотрели то на них, то друг на друга. Обычно полное непонимание происходящего посещает нас по очереди, где недостаточно его обширных знаний и систематического ума могут оказаться полезна моя интуиция и, скажем так, специфический опыт. И наоборот. Но сейчас мы достигли удивительного единодушия. Оба не только ни хрена не понимали, но даже не представляли, в какой стороне следует искать выход из этого когнитивного тупика. «О каком пожирателе вы говорили?» Наконец спросил Джуфина Шурф. «Боюсь, я ничего не...» «Конечно, ты не знаешь о пожирателях», согласился шеф тайного сыска. «О них вообще никто не знает, потому что не о ком знать. На самом деле никаких пожирателей нет. Такова официальная версия. И, в общем, это правда. То есть для нас с тобой их действительно нет, как и для всех остальных, родившихся в этом мире». За это следует сказать спасибо древним. Они принудили пожирателей заключить соответствующий договор, и с тех пор об этих тварях действительно ни слуху, ни духу. Однако, судя по всему, в договоре нашлись лазейки. Мне следовало это предусмотреть. Но я не хотел даже думать о пожирателях. Меня от них тошнит. На это, кстати, было похоже. Я имею в виду выражение лица у Джуфина сделалось такое, что впору засылать гонца к шиншицам с просьбой одолжить нам упаковку пилюль от качки. Лучше сразу две. — Я не стану говорить, что обычно вы выражаетесь гораздо более ясно. — Сухо, — сказал Шурф. — Потому что это вы и сами прекрасно знаете. — Да уж догадываюсь, — криво ухмыльнулся Джуфин. — Ну, войди в мое положение, сэр Шурф. Я хочу сказать, сперва обнимись с этой красоткой, а потом я посмотрю, что останется от ясности твоих выражений. С большим удовольствием посмотрю. Но Шурф был неумолим. Это мастерский комплимент достоинством юной леди, но вряд ли он является настоящим объяснением ну почему же отчасти является поскольку в первую очередь мне сейчас надо думать что с ней делать а уже потом обо всём остальном включая чёткие и ясные ответы на твои вопросы не серчайся аршурф не надо ничего со мной делать всполошилась принцесса просто объясни что случилось почему ты говоришь будто я чудом осталась живой что ты имел в виду мой прекрасный возлюбленный не убийца я точно знаю конечно он не убийца согласился джуфин Он — сама смерть. Но и худшая её разновидность. Потому что хищники вроде него не оставляют от человека вообще ничего. Даже крошечные искры сознания, которые после обычной смерти может продолжить путь. Я невольно содрогнулся. Шурф, похоже, тоже не слишком обрадовался услышанному. А лицо принцессы сморщилось, как у младенца, изготовившегося заорать. Похоже, именно этому занятию она и вознамерилась посвятить ближайшие часа три. Но в последний момент передумала. Такова сила утешительных заклинаний сэра Джуффина Халли. Он нас всех заранее спас. — Ты меня так сильно заколдовал, что теперь толком и не поплачешь? — обиженно сказала ему принцесса. — Я не могу спокойно слушать, как ты такие ужасные злопакостные мерзости говоришь. — Понимаю, — согласился шеф ну придётся тебе потерпеть, госпожа Тапута Куткаята. Есть свои минусы в том, чтобы остаться живой, но их немного, зато плюсов более чем достаточно. И вот, наконец-то, явился один из самых больших». Последним восклицанием он поприветствовал леди Сатофуха Немер, которая, вопреки своей обычной манере появляться внезапно и с фейерверком, на этот раз просто вошла через дверь и присела на подлокотник моего кресла положила руку мне на плечо и ласково сказала. «Вот кто в этом городе действительно умеет устраивать вечеринки с сюрпризами, ты это ты, сэр Макс. Чего я только не навидалась в твоём доме. Только угощание ты всегда зажимаешь. Но к этому я была готова, с собой принесла». Её голос прозвучал столь утешительно, что в первый момент я чуть не расплакался от облегчения, а во второй не просто подумал, а каждые частицы и тело яственно ощутил — «Жизнь так прекрасна, что плакать не имеет смысла. Таково обычное воздействие леди Сатофе на мой впечатлительный организм». Она поставила на стол маленькую корзинку для пикников и принялась вынимать из нее свертки и бутылки. Мы зачарованно смотрели, как растёт их число. Такое количество провианта поместилось бы разве что в большом заплечном мешке. А Сатофа всё доставала и доставала. Наконец, когда мой здоровенный стол, рассчитанный как минимум на пару дюжин гостей, был плотно заставлен едой и напитками, она отбросила в сторону пустую корзинку и бодро сказала. «Ну, что уставились? Налетайте? Зря я, что ли, всё это приволокла?» «А ты кто?» Робко, даже немного заискивающе спросила принцесса, всё это время взиравшая на леди Сатофу, как на свой новый, сразу затмивший всех присутствующих, идеал. «Ко мне следует обращаться на «вы», — отрезала леди Сатофа. «С мальчишками говори, как хочешь, если они разрешают, а со мной только так». «Ну, хвала магистрам, хоть кто-то ей это сказал». «Перед поездкой нам объяснили, как у вас принято», — смутилась принцесса что обращаться к незнакомцам на «ты» невежливо, даже если они выглядят младше нас. И просили соблюдать это правило, чтобы никого не обижать, но не могу. От ваших обычаев чокнуться можно, у меня просто язык не поворачивается. Я чувствую себя глупой собачьей задницей, когда говорю человеку «вы», а он при этом всего один, и «ты», «вы» тоже одна. А ты присмотрись ко мне повнимательнее юная госпожа Тапута. «Дочь третьего полночного стража границ Шарана Дайлан, Кут Каяты и больше ничья», — усмехнулась леди Сатофа. Принцесса уставилась на неё во все глаза и некоторое время смотрела, не мигая, как будто играла в гляделки. Уж не знаю, что она там в итоге высмотрела, но поднялась с ковра, подошла к леди Сатофе и низко ей поклонилась, сцепив руки на затылке. Больше похоже на спортивное упражнение, чем на приветственный жест. А та только отмахнулась. «Да ладно тебе, я не люблю церемонии. Лучше возьми пирожок. Вон тот, треугольный, с вареньем из цветов Айохи». Эти сладкие цветы растут только на севере материка Чарухта. И ещё в саду резиденции Ордена Семилистника. Там их развела леди Сатофа, потому что любит варенье из них. «Ты такого небось никогда не пробовала. Тебе обязательно надо съесть что-нибудь сладкое». Чтобы поднять настроение Потому что дальше мы его будем только портить Тебе и друг другу Нелегкий разговор нам предстоит